Глава восьмая «Твоя жизнь как система, похоже, немного зависла». На следующий день все пошло наперекосяк. Последней парой был английский, и Ирина Петровна попросила Машу задержаться для разговора. У Романа еще тогда закрались недобрые предчувствия, и он даже хотел остаться с Машей, но Ирина Петровна прямым текстом указала ему на дверь, а Маша попросила подождать ее у машины. «Проблемы?» — уточнил Волков, кивая на дверь аудитории, которую Роман аккуратно прикрыл. Хотя хотелось долбануть ею от души. «Да так!» На миг мелькнула мысль рассказать Волкову, что Ирина Петровна его ненавидит и из-за этого прессует Машу. Волков ведь знал их обеих гораздо дольше и лучше Романа. Может быть, он что-нибудь посоветовал бы? Вот только Димка ведь мог спросить с чего вдруг Ирина Петровна настолько завелась. И даже если бы Роман не сказал правду, Димка бы наверняка догадался. И вот здесь Роман пасовал. Он любил Машу. Он готов был защищать ее от всего мира, но перед Димкой было жутко стыдно, и с этим Роман ничего поделать не мог. Как-то так вышло, что переход, как Маша выразилась ко взрослым отношениям, все сильно усложнил. У машины они прождали Машу почти 40 минут. Димка курил и смотрел какое-то видео на телефоне, изредка чему-то усмехаясь. Роман списывался то с отцом, то с Яной, то со Стивом и с каждой минутой все больше нервничал, потому что, во-первых, волновался за Машу, а во-вторых, понимал, что они опоздают к назначенному времени приезда на завод. А опаздывать Роман, спасибо воспитанию отца, не умел. Маша вернулась раскрасневшаяся и расстроенная. «Ты плакала?» — спросил Роман, на миг ее обняв. «Не хочу об этом говорить», — пробубнила Маша в его плечо, и он, чувствуя на себе взгляд Волкова, отстранился от Маши и открыл перед ней переднюю дверь. Севшая в машину Яна излучала флюиды недовольства. Роману, с одной стороны, было жутко неудобно, что ей пришлось их ждать, а с другой — Яна его раздражала одним своим присутствием. К тому же Маша по-прежнему выглядела подавленной, хоть и старалась изо всех сил это скрыть. Чтобы вернуть себе хоть какое-то подобие душевного спокойствия, Роман предложил Яне кофе. Так, счастью, согласилась. Маша пошла в кафе вместе с ним, и те несколько минут, что они провели наедине, вновь вернули в его мир равновесие. Она держала его за руку, жалась к его боку И хоть и была все еще расстроена, начала наконец улыбаться. А еще исчезнув из поля зрения Волкова, можно было Машу поцеловать и пообещать, что все обязательно наладится. Сам Роман в это временами не верил, но надеяться на лучшее не переставал. На заводе поначалу все шло в штатном режиме. Я немного поводила их по корпусам, попутно отвечая на вопросы Маши. Димка попросился на производство, и их неожиданно пустили в упаковочный цех. Для этого им пришлось надеть спецодежду, и пока Волков ржал над другом, одетым в одноразовый халат и шапочку, да еще делал себе фото на память, Роман немного расслабился. Смеющийся Волков был определенно лучше угрюма молчащего. Они провели в цеху минут 30, после чего Яна пригласила их выпить чаю. В переговорной Роман уточнил у Яны, нужна ли ей помощь, а Димка плюхнулся на стул и, взяв со стола буклет компании, сделал вид, что его здесь нет. Яна Димке явно не нравилась, поэтому Роман по возможности старался развести их подальше друг от друга. Он помог Яне расставить чашки на столе, потому что Маша куда-то отлучилась, потом закрыл окно, потому что у Яны на это не хватило сил. Потом отвлёкся на пришедшую Машу и, только подавая чашку Димке, заметил, что тот пугающий бледен. «Эй!» — позвал Роман. Все нормально?» Волков поднял взгляд, и Роман понял, что все совсем ненормально. Выглядел он примерно так же, как в ту пору, когда пропали дяди Лёша с тётей Аней. «Эй!» — повторил Роман, чувствуя, как сердце понеслось в вскачь. Димка медленно встал и направился к окну, комкая в руках буклет. Роман, все еще не понимая, что происходит, тенью последовал за ним. Димка взялся за ручку окна, и тут Роман, наверное, совершил ошибку. Схватил того за запястье. Но ему правда на миг показалось, что Волков сейчас распахнет окно и в него выйдет. «Руки убери!» — рявкнул Димка и толкнул Романа в плечо кулаком, в котором был зажат буклет. Роман отступил, но руку не разжал. Оглянувшись на миг на испуганно замерших девушек, он прошептал Волкову. «В чем дело?» «Мне нужно открыть окно», произнес Димка побелевшими губами и стал хватать ртом воздух, как будто не мог надышаться. Роман запоздало вспомнил о его панических атаках и разжал пальцы. Димка принялся дергать ручку окна не в ту сторону. «Не туда», понизив голос, прошептал Роман. Да я. Отвали, прохрипел Димка и вдруг, согнувшись пополам, прижался лбом к подоконнику. Роман тут же приоткрыл створку на проветривание. Широко открыть не решился, уж слишком странно вел себя волков. Почувствовав порыв холодного ветра, Димка разогнулся и подставил лицо. Что сделать? вполголоса спросил роман, потом оглянулся на девушек и, как ему показалось, ободряющий им улыбнулся. «Просто отвали!» «Все отвалите!» — прошипел Димка и рванул к выходу. Маша бросилась за ним. Роман натянуто улыбнулся Яне и пояснил. «Сегодня был сложный день». Фраза прозвучала тупо, но Яна была явно напугана, поэтому смолчать Роман не мог. «Нам, наверное, лучше уехать. Давайте я помогу вам тут убрать». В переговорную вошла девушка из местного персонала. Они принялись шептаться с Яной, и Роман, воспользовавшись тем, что на него не обращают внимания, позвонил Маше. Та выпалила в трубку с кроговоркой. «Мы на парковке. Одежду нашу захвати!» и отключилась. На улице успело стемнеть, и Роман не сразу увидел стоявшую неподалеку Машу, а когда заметил, бросился к ней со всех ног, зажав под мышкой Димкину куртку и по пути расправляя Машу на пальто. Приблизившись, он торопливо накинул пальто Маше на плечи и только тут заметил, что в паре метров от нее на корточках сидит Димка. «Как он?» — шепнул Роман Маше, и та скорчила непонятную гримасу, торопливо запахиваясь. Роман передал Маше ключи от машины, чтобы она могла завести двигатель и погреться, а сам подошел к Волкову и накинул на него куртку. Димка никак не отреагировал. Тогда Роман присел на корточки рядом с ним. Некоторое время они сидели в тишине. Только где-то вдалеке лаяла собака, дотрещал да фонарь на столбе. Роман не знал, что сказать, что сделать, чтобы Димку отпустила. Он то и дело косился на сцепленные кисти Волкова, и ему хотелось накрыть их своей ладонью. Но в голове звучало Димкина «Отвали». «Как тебя зовут?» Наконец задал Роман совершенно идиотский вопрос. Димка ожидаемо не ответил. Казалось, он сейчас где-то не здесь. «Куртку надень нормально?» «Холодно», — строго сказала Димки, бесшумно подошедшая Маша. Волков встал и, не глядя на нее, сунул руки в рукава. Роман тоже поднялся на ноги и посмотрел на Машу. «Поехали, а то правда холодно», — обратилась Маша уже к Роману, и его резануло то, как по-деловому это прозвучало. Волков молча пошел к машине и, открыв заднюю дверь, остался стоять. Маша проскользнула на сиденье мимо него, и Димка устроился рядом с ней. Роман выдохнул и сел за руль. Оказалось, что на переднем кресле — Яна. Роман очень сочувствовал Димке и очень за него переживал. Но ему категорически не нравилось то, что Маша сидит рядом с ним и, кажется, держит его за руку. Оборачиваться и проверять он не стал. В машине царила угрюмая тишина. До Романа изредка долетал Машин шёпот, но слов он разобрать не мог. Дурацкая и неуместная ревность рисовала в воображении неприглядные картины. Роман понимал, что накручивает себя, но ничего поделать с этим не мог. Процентов на 70 он был уверен, что после сегодняшнего Маша объявит — что она не может бросить Димку, поэтому между ними все кончено. «Остановите машину», — неожиданно попросила Яна, и Роман бросил на нее быстрый взгляд. Кажется, ей было нехорошо. Съехав на обочину, он включил аварийку. Яна распахнула дверь и выскочила наружу. Роман проводил ее взглядом и, обернувшись, посмотрел на заднее сиденье. «Лучше бы не оборачивался». Димка спал, устроив голову на Машаных коленях, а та ладонью касалась его виска. «Волков не пристегнут, сказал Роман, хотя собирался спросить, как Маша себя чувствует. Пристегнут, прошептала Маша, смерив его сердитым взглядом, и кивнула на ремень, который Роман не заметил. «Что случилось? Ему стало плохо». Ответила Маша, и Роман почувствовал себя так, будто от него отмахиваются словно от надоевшей мухи. Кивнув, он выбрался из машины изо всех сил, стараясь не разгонять мысль о том, что, кажется, их история стремительно летит к неприглядному финалу. Я настояла метрах в трех от машины и смотрела на черные силуэты деревьев, мимо полз плотный поток машин пахло дождем, мокрой землей и выхлопными газами. Все в порядке?» — спросил Роман, подойдя к ней. «Нет», — покачала она головой. Роман смерил ее взглядом. Тонкая кожанка явно не была рассчитана на загородную прогулку, и сейчас Яна дрожала, обхватив себя за плечи. Роман мимоходом отметил, что она довольно высокая, наверное, чуть ниже Димки. «Вас укачало?» — вежливо спросил он, Хотя было понятно, что дело скорее в срыве Волкова, который неподготовленного человека вполне мог испугать. Он даже Роман испугался. «Сейчас поедем. Я немного подышу. Вам понравилось на заводе?» Она повернулась к нему и улыбнулась дрожащими губами. «Очень масштабно», — ответил он, привычно готовый поддержать беседу а потом вдруг вспомнил об отце и о том, что Яна с ним спит. Стало противно до тошноты. «Мы вас ждем, произнес он. «Я постараюсь ехать аккуратнее». Не дожидаясь ее ответа, Роман направился к машине, хотя возвращаться туда дико не хотелось. Яна последовала за ним, избавив его этим от необходимости вести неловкую беседу с Машей. По дороге ему позвонила лялька. Роман старался говорить тихо, но Димка все равно проснулся, и последние 30 минут пути в машине висело такое напряжение, что из нее хотелось выйти на ходу. По его ощущениям, до Димкиного дома они ехали в вечность. Димка вылез из машины, не прощаясь. Маша вышла за ним. Роман смотрел на то, как она что-то говорит Волкову, а тот в ответ молча кивает и ничего не мог поделать с ревностью. «Проклятый!» гадкой ревностью, на которую он просто не имел права. Волков имел, а он нет. Маша поправила капюшон Димкиной толстовки, сбившийся под воротником куртки, и Романа вынесла из машины. «Куртку Димка все равно снимет через пару минут. Зачем было поправлять?» «Ты как?» — спросил он у Димки, стараясь задавить в себе глухое раздражение. «Да норм. Обычные будни психов». Усмехнулся Волков, не глядя на него. «Валите уже, голубки!» Маша легонько стукнула Димку кулаком в плечо и вернулась в машину. К облегчению Романа она заняла переднее сиденье, с которого Яна успела пересесть назад. Роман протянул Димке руку, и тот ее мимолетно пожал. Очень хотелось, чтобы Димка сказал хоть что-то, но тот направился к калитке, не оглядываясь. Всю дорогу до города Яна и Маша обсуждали какой-то фильм. Роман его не смотрел, и то, что он был исключен из разговора, стало очередным вкладом в испорченный вечер. Когда Яна вышла возле метро, Роман на миг испугался, что Маша выйдет тоже, но она осталась. Несколько секунд они смотрели друг на друга, а потом Роман, наплевав на то, что может случиться завтра, ее поцеловал. Если Маша и собиралась сказать ему, что между ними все кончено, то пока, кажется, решила отложить этот разговор. До Машиного дома они ехали в молчании. Только на этот раз в осторожном и почти уютном. Роман включил диск с симфоническим оркестром, и Маша погрузилась в задумчивость. Роман поглядывал на нее при каждом удобном случае и думал о том, какая же она красивая. Особенно сейчас когда слушала музыку и иногда едва заметно водила кистью по подолу пальто, будто в ее руке был смычок. На одном из светофоров Маша будто очнулась и, поставив диск на паузу, достала из кармана телефон. Роману не нужно было смотреть на экран, чтобы понять, что она звонит Волкову. Телефон выключил. Вздохнула она. «Позвони его сестре». Роман кивнул, глядя на дорогу, и, достав из кармана гарнитуру, воткнул ее в ухо. Он не хотел общаться с лялькой по громкой связи при Маше, хоть в их разговорах и не было ничего секретного. И оказалось, что у Волкова предсказуемо разболелась голова. Сама лялька показалась Роману немного пригруженной. Вот только выяснять причину при Маше было неудобно. К тому же лялька неожиданно спросила, не из-за Маши ли расстроился Димка. Роман вполне искренне ответил, что Маша тут ни при чём, однако, сказав это, понял, что не до конца уверен в своих словах. Все последние дни Димка был вынужден находиться рядом с ними с утра до вечера, и хоть Роман и старался изо всех сил вести себя максимально корректно, кто его знает, как Волков это воспринимал. «Ну что там?» — нетерпеливо спросила Маша, дернув его за рукав. Роман зажал динамик на гарнитуре и прошептал. Спит. Голова разболелась. Маша нахмурилась, а лялька так быстро повесила трубку, что Роман даже попрощаться не успел. У Машиного дома Романа вновь накрыло страхом, что это конец их истории, и он долго не отпускал от себя Машу. Очень хотелось спросить, не изменились ли ее планы относительно него. Но это было бы глупо. Сама Маша молчала, и от этого их поцелуи казались Роману немного киношными. Ну, потому что ведь именно в кино бывает все так отчаянно и горько. Потом он проводил Машу до квартиры, и в этот раз она неожиданно решила воспользоваться лифтом. Это тоже показалось дурным знаком. Добравшись до дома, Роман устроился на подоконнике и позвонил Маше. «Я очень тебя люблю». — сказал он, когда в трубке раздалось ее тихое «Алло». Маша вздохнула на том конце, и Роман до боли в пальцах сжал телефон. «Я тоже тебя люблю», — прошептала она наконец. «Только я сейчас не могу говорить». «Хорошо. Спокойной ночи», — кивнул Роман, хотя Маша и не могла его видеть. «И тебе, Ром». В трубке стало тихо. Роман отложил телефон и прижался виском к холодному стеклу. Он смотрел на огоньки машин, бегущие по дороге, и думал, что ее «я тоже тебя люблю» — это все таки добрый знак. Иначе как вообще жить дальше?